Глава 4. Подземные дети. Через пару часов к двери Кира принесли матрасы с стопкой белья. Осторожный стук нарушил его мысли. Всё ещё не знал, что делать, но был уверен, что ему надо выбираться из города. Даже тут, под землёй, у полихетов не чувствовал себя в безопасности. Взяв в руки пистолет, Кира открыл дверь. В коридоре никого не было, только вещи, что ему принесли. "Спасибо", сказал в пустоту коридора и стал заносить. Среди вещей нашёл коробочку с нитками и иголками. Вы мне сейчас и нужны. Грудь продолжала ныть, а шрам, оставленный плазменным ножом, стал ещё шире. Вдёрнул нитку в иголку, снял ветровку и приготовился. Ожидал почувствовать боль, но прикоснувшись кончиком иглы к коже или к тому, что называлось кожей, не ощутил боли. Странно. Ещё минуту назад грудь ныла, словно её били кипятком, и вот стала нечувствительной. "Поехали", сказал и проткнул кожу. Зашивать на себе рану очень тяжело, она всё время расходилась, но Кир не сдавался. Стежок за стежком удалось соединить концы. Ты срастёшься или нет? Не знал способности своего тела, не знал его строения и на что оно способно. Ну, всё, сделал узел и осторожно отрезал конец нитки. Теперь его грудь не болела. Это было хорошо, поскольку устал от этого нудящего состояния в теле. Среди вещей, что принесли ему палихеты, была коробка с продуктами. Это больше напоминало космическую еду. Всё в тюбиках и пакетах. Быстро понял, как надо приготовить еду, и уже через час сытый и довольный лёг на мягкую кровать. Перед тем, как лечь спать, опять пододвинул стул к двери, положил пистолет под подушку и только после этого уснул. Ему снился странный сон. Вы когда-нибудь играли в игру Замри? Вот и его сон был похож на эту игру. Он шёл по туннелю и вдруг замирал. Его сознание продолжало работать, а тело становилось неподвижным. Сперва Киру это понравилось, но когда вышел на поверхность и хотел спуститься к морю, по крайней мере, так считал, что это море, спуск превратился в пытку. Два шага и замер. Ещё шаг и опять замри. Проснулся. День, ночь, вечер тут всё одно и то же. Спал сутки или час трудно понять. Выпив сладкого концентрата, пошёл в ванную, чтобы посмотреть, как его рана. Неплохо. Края покраснели и, как ему показалось, стали слипаться. Полихеты словно почуяли, что он встал. Они пробежали по коридору и затихли. Кир быстро вернулся к постели и, взяв пистолет, подошёл к столу, что перегораживал дверь. Кто там? Но ответом был смех. Они ещё и смеются. Ему стало весело, и вдруг все страхи куда-то испарились. Я открываю дверь, громко сказал и стал отодвигать в сторону стол. Щелчок, и дверь была открыта. Вернулся обратно к своей кровати и стал ждать, кто появится. По коридору прокатился мяч. Дети, промелькнула у него мысль. Мячик покатился обратно. Ну, значит, их как минимум двое. Выходите, я не кусаюсь, громко сказал и поставил пистолет на предохранитель. Хи-хи, хи-хи. Вот чертята. Ну уже выходите, хочу на вас взглянуть. Они словно по команде одновременно выглянули с двух сторон проёма двери. От нежности донастекир вздрогнул. Ну вы меня напугали. Вы кто? Калаха. Малаха. Хм, надо же, другого я не ожидал. И что, стоим, проходим? Они вышли и сели перед дверью. Кир смотрел на них. Это были дети. Сколько им лет, трудно сказать. Может, 9, а может, все 12. Любопытные глазки, но лица были не так вытянуты, как у чавории. Лишь длинные руки, а так смахивали на человека. Меня зовут Кир. Не бойтесь меня. Не бойтесь сказала явно девочка и нагнув в голову опять хихикнула. Большой, по голосу это был мальчик, а после так же хихикнул. Кто из вас Калаха? Я, сказал мальчик. Ты, значит, Малаха. Малаха, подтвердила и кивнула головой. Хотите? Кирпалес в коробку, где лежали продукты, порылся и, как ему показалось, достал сладости. Вот, возьмите. Несмотря на свои короткие ноги, шустро подбежали, схватили два тюбика с едой и тут же выбежали в коридор. Через минуту зачавкали, а после насторожились и сразу убежали. Кто-то шёл. Кир потянулся за пистолетом. Это я, Чавори, не бойся меня, донёсся голос Полихета. Проходи, дверь открыта. Сперва появилась его рука, потом вторая. Наверное, он так хотел сказать, что безоружен. А может, это у них означало приветствие. Я вхожу и вышел из-за стены. Дети, коротко сказал он. Уже все знают, что у нас гость сверху. Вот и хотят с тобой познакомиться. Ты как? Спасибо за всё, что вы делаете для меня. Я скоро уйду. Уже удивился Чевори и сделал шаг вперёд. Это ваш дом. Я не хочу доставлять вам неудобства. О, нет-нет, всё хорошо. Тут на этаже только ты. Мы ниже. Ты нам не мешаешь. А что вы ещё делаете, кроме того, что чините? Мы много что делаем. Да, у нас ресурсы ограничены, но не надо смотреть на нас как на обезьян. Извини, если я так сперва подумал. Просто никогда не видел ничего подобного. Понимаю. Что мы делаем? Много. У нас есть свои садики, школы, даже институты. Серьёзно? Я думал, что эти люди-полихиеты после того, как остались отрезанными от верха, стали деградировать и постепенно возвращаться к животным. Да. У нас свои учёные, своя промышленность. Пусть не такая, как у вас, но есть. Не скрою, кое-что мы воруем у вас в промышленной зоне. Но поверь, это не сказывается на вашем городе. Просто у нас тут есть не всё, что нужно. Думаю, это того стоит. Трудно сказать, когда у вас всё есть, но мы научились экономить и довольствоваться малым. Расскажи, что там на поверхности? Наверху? Да, очень хочется знать. В коридоре опять послышались смешки. Чавори пискнул как мышь, и дети притихли. Пусть заходят, они мне не мешают. Если, конечно же, можно. Чавори ещё раз пискнул, и из-за угла появилась голова Калаха. У него волосы были короткими. Перебирая ножками и посматривая на Чавори, он вошёл в комнату и присел у стола. За ним вошла Малаха и присела около брата. По крайней мере, Киру так казалось, что они брат и сестра. Наверху солнце, оно очень яркое и тёплое. Девочка вздрогнула и съжалась, словно ей стало холодно. Здесь оно не так опасно, а вот в пустоши, что за третьим кольцом, палит безщадно, даже я чуть было не погиб. Ты, удивился Чевори и как ребёнок открыл рот. Да, это было трудное путешествие. Кир не спеша рассказал про свой город, про леса и озёра, про парки в спальных районах, про небо и дожди, которые в последнее время идут всё чаще. Рассказал про животных, кем работает, вспомнил жену, но не стал рассказывать, что она его забыла. Ещё вчера думал, что если верхний город занимает несколько сотен километров в диаметре, то, наверное, столько же занимает и нижний город. Он с трудом мог представить эти огромные массивы. Рассказал про блаженство и гимн счастья, про искателей и про Мелену, с которой он путешествовал в песках. Постепенно в его комнатке появился ещё один полихет, а через час его комната была забита этими странными существами. Они ему понравились. Да, пусть не такие, как люди, вернее, не как терпелоиды, но они разумны. И если у них есть образование, то есть и будущее. Это параллельная цивилизация, что скрыта от всех. И если бы не случай, Кир не узнал бы о их существовании. Хьюс лично всё проверил. Он был дотошным к мелочам, поэтому и служил у Даната секретарём. Ему доложили, что после того, как Кир убил Хромово, того засекли на пятом уровне. После проверок кодов его жетон сработал, открыв проход на технический этаж. Надо поймать, сказал Данат, когда Хьюс отчитался по результатам поиска преступника. Но там теперь ты понимаешь, как опасен натуральный человек. Он его нашёл и заразился гневом, что привело к преступлению. Натуральный человек это зараза, которую надо истребить. Надо поймать и отправить в изолятор, чтобы больше никто не смог близко подойти к нему. Это очень опасно. Но если обойтись чисткой, а если он заразит своей агрессией лаборантов, а те своих жон, детей, тех, с кем работают и кого любят, это будет опухоль, с которой нам будет трудно справиться. Нет, мы должны его поймать. Поэтому пошли в крысятник охотников, и пусть живым или мёртвым, но его притащат в изолятор. Сделаем. И ещё, присмотрись, кто и что было с ним. Может, она уже заразилась? Тогда мы её лучше поместим в изолятор и понаблюдаем, тут же предложил Хьюз. Да, наверное, так лучше. Верно. В изолятор и точка. А ещё запусти информационный фильтр, чтобы никто не знал про инцидент в магазине. Сделаем. И будь осторожен с юстицией. В последнее время что-то стали проявлять интерес к нашей программе блаженства. Может их заблокировать или нет, не получится. У них после поправок расширены полномочия, придётся потерпеть. Вреда не будет, но и пользы тоже не будет. Хорошо, я всё сам проконтролирую. Вот и славно, сказал Данат и, взяв в руки терминал, стал просматривать последние отчёты, что поступили от Министерства финансов.